Глава третья. Мэгги. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Эстрель обладала видением. Знала о прошлом, настоящем и будущем такое, чего знать никак не могла. Например, о том, что Дженни Ферн Дженсен беременна, она узнала раньше, чем сама Дженни. Как и о том, что ждет она близнецов. Дженни все в толк взять не могла, с чего эта Эстрель подарила ей два слюнявчика ручной работы и посоветовала соблюдать постельный режим. А через несколько лет Эстрель преподнесла грозному Элдриджу трость за пару дней до того, как он сломал ногу. «В школьные годы я однажды удрала ночью из дома, чтобы встретиться с Донованом. А после Эстрель, вскинув брови, спросила, понравилось ли мне пение жаворонка на рассвете». А еще, как-то раз, когда Ноа был подростком, она позвонила мне среди ночи и сказала, что он в опасности. После оказалось, что этим звонком она, скорее всего, спасла ему жизнь. Два года назад Эстрель каким-то образом узнала, что Китти Беттон злословила о ней на черничном фестивале, хотя за весь праздник ни разу к ней даже не подошла. В городе до сих пор помнили этот легендарный конфликт. Обычно Эстрель охотно раздавала всем вокруг советы, немало не интересуясь, нуждаются ли люди в ее мнении. Но сейчас, глядя, как она приближается, я всем сердцем надеялась, что она скажет что-нибудь об отце. У Шаната наверняка знала, что происходит. ⁇ Пардон? ⁇ переспросила я. Вот уж никак не ожидала, что речь пойдет о работе. Так было сказано. Вскинула тонкую бровь эстрель, сухо кивнула и развернулась на массивных каблуках. «Подождите». Эстрель медленно обернулась, вся деревянная от раздражения. И в этот момент колокольчик резко звякнул. Дверь отворилась. «Ладно, с меня хватит». Дало этот колокольчик!» «Вы знаете, что творится с моим отцом?» Поморщившись, спросила я. Поетки на платье Эстрель затрепетали. «Может, да, а может и нет». «Значит, нет!» Фыркнула миссис Поллард за моей спиной. Эстрель прищурилась. Миссис Поллард вскочила и пригладила короткие седые волосы. «Пойду попудрю носик. Мэгги, посмотришь за карточками с рецептами?» «Конечно!» — кивнула я, и она поспешила к уборной. Когда я снова взглянула на Эстрель, та уже отошла к двери. Солнечный луч упал на поедке, и они весело подмигнули мне на прощание. Взявшись за ручку двери, Эстрель сняла с крючка непонятно отчего замолчавший вдруг колокольчик — и, бросив на меня нежный и в то же время озорной взгляд, швырнула его в мусорное ведро, а затем вышла. Я стояла, открыв рот, и оглядывалась, пытаясь понять, заметил ли кто-то из посетителей ее поступок. Но никто, похоже, не обратил внимания. «Мэгги, тут тебя спрашивают!» — позвала Роуз. Я развернулась и увидела у стойки незнакомую женщину она смотрела на меня с опаской, вцепившись в ремень сумки. «Проходи же, конфетка!» Подбодрила ее Роуз и стала доставать стаканчики, готовясь к нашествию русалок. На вид женщине было лет 25-30. Такая крошечная, кажется, вот-вот ветром унесет». Она поблагодарила Роуз, улыбнулась, и как только с ее личика в форме сердечка ушло напряжение, сразу стало заметно, какая она хорошенькая. Чистая кожа, высокие скулы, едва заметные веснушки. Стуча маленькими каблучками, она направилась ко мне, но при этом все поглядывала на уголок диковинок. Глаза ее большие, кари с прозеленью, как мох, растущий на стволе дуба. Изумленно поблескивали, брови ползли вверх. Девушка явно пыталась сообразить, что перед ней такое. Чаще всего новенькие именно так и реагировали. «Мэгги?» — спросила она, приблизившись и снова взглянув на меня. «В конец измотанная Мэгги?» Подмечено было так точно, что я засмеялась. Едва пробила девять, а я уже без сил. «Да, я Мэгги. Привет, мы встречались?» Лицо ее не показалось мне знакомым. К тому же, судя по одежде, девушка явно была не местная. Шерсть. В конце лета. Так и тепловой удар получить недолго. «Нет, не встречались. Меня зовут Ава Харрисон». Она шагнула ближе и протянула мне руку. Теперь, когда мы стояли так близко, меня вдруг словно волной окатило, а голова закружилась, будто я вот-вот грохнусь. Чувство было знакомое, приятное и успокаивающее, как дружеские объятия. Я сжала ее пальцы. «Как хорошо, что вы пришли. У меня для вас кое-что есть». «Именно ради таких моментов я и жила». Моментов, когда мои диковинки находили свой дом. «Правда?» — с надеждой спросила она. Голос у неё был легкий и воздушный, как перышка. «Правда. Секунду только найду». Я поспешила к полочкам искоряк. Случайному человеку мои диковинки могли показаться просто кучей мусора. Но лично я видела в них сокровища, пускай и чужие. Ведь принадлежали они другим людям. Я же выступала просто в роли терпеливого посредника, свахи-волшебницы. Моя мама тоже такое умела, а до нее ее мать. В детстве, укладывая меня спать, она часто рассказывала, как нашла той или иной вещицы хозяина. «Мне было обидно, что я таким даром не обладаю». Но мама не сомневалась, что однажды и на меня тоже накатит волна. Так и вышло. Это случилось в мои одиннадцать. В худший день в моей жизни. Я копалась в коробках и корзинках, отыскивая вещицу для авы. И, наконец, меня снова, как минуту назад, пробрала дрожь. Я держала в руке наперсток, вдоль ободка которого были выгравированы летящие бабочки. Интересно, где я его нашла? Может, подобрала, гуляя по пляжу, или купила в комиссионке, или отыскала на дворовой распродаже? Странно, я словно видела его впервые, хотя обычно всегда помнила, где раздобыла ту или иную диковинку. Это вам платить не надо. Я протянула наперсток «Ави». Всё, что хранилось в уголке диковинок, всегда попадало в хорошие руки. И я никогда ни цента с людей за это не брала. Так было бы неправильно, нечестно. К тому же собирала я только недорогие вещицы. Ценные они были лишь способностью пробуждать воспоминания. Ава опасливо взяла у меня наперсток, рассмотрела узор и сжала подарок в ладони. У моей бабушки был похожий, только с птичками и помятый сверху. Только сейчас вспомнила. Благодаря моим диковинкам люди часто вспоминали нечто давно забытое, некогда доставлявшее им радость. И сразу же загорались с желанием снова обрести былое счастье. Ава провела большим пальцем по краешку напёрстка. «Только не понимаю, зачем вы мне его дали». «Это как-то связано с работой?» «С моей работой. В определенном смысле». «Уголок диковинок» для меня создал папа. Примерно через полгода после того, как мама исчезла, и стало ясно, что ее коллекцию теперь продолжаю собирать я, все равно я постоянно торчала в кофейне, а значит, здесь моим безделушкам было самое место. Свежие щечки Авы зарозовели». Я имела в виду, связан ли он с работой, ради которой я сюда приехала. Кстати, я отлично управляюсь с иголкой и ниткой и очень люблю вышивать. Меня бабушка научила. Она подтянула рука в пиджака и показала вышитого на ткани ежика в цветах. Тут дырка была, когда я купила этот блейзер. Ёжик показался мне очень славным, а слова меня озадачили, ведь сотрудников в кофейню я не искала работали когда-нибудь бариста?» Ава медленно моргнула. «Кажется, мы друг друга не поняли. Я приехала на собеседование, ищут помощницу по хозяйству». Она порылась в сумке, вытащила скомканный листок и пробежала глазами по строчкам. «Для эксцентричного, упрямого пожилого господина!» «О, нет!» «Что?» Я так спешила, всю ночь гнала из-за и даже не задумалась, сколько этому объявлению недель. Может, оно уже и не актуально? Просто я всё думала, а... Она осеклась. Я слишком много болтаю. Простите, должно быть, собеседование проходило давным-давно. Какая же я дура! Она расстроенно выдохнула и тут же посмотрела на меня с надеждой. «Место уже занято, да?» Я не сразу осознала, что она такое говорит. Эксцентричный, упрямый, пожилой господин. Сердце заколотилось в груди. «Можно?» – я кивнула на листок. Она протянула его мне. «Требуется помощница по хозяйству». Эксцентричному, упрямому пожилому господину избалованные чертовки в обличьи кошечки и до нельзя захламленному дому – Возможно с привидениями. Срочно требуется невозмутимая, терпеливая и энергичная домоправительница. Опыт не обязателен, но навыки ведения домашнего хозяйства, организованность и способность не обращать внимания на призраков, беспорядок, пыль, кошачью шерсть, птиц на чердаке и летучих мышей на мансарде не помешают. Готовых рискнуть, жду на собеседование в понедельник в 9 утра в кофейне «Сорока», городок Дрифтвуд, штат Алабама. Спросить в конец измотанную Мэгги. Сердце билось все громче. Казалось, его стук слышат все в зале. То самое объявление, что месяц назад я налепила на витрину, а потом скомкала и выбросила. Сверху кто-то сделал приписку от руки. «Где вы это взяли?» Получила по почте. С улицы послышался гоман. Казалось, стая неугомонных чаек заметила на пляже расположившуюся для пикника компанию. «Значит, русалки уже добрались до площади». «Кто же вам это прислал?» «Обратного адреса нет, но я думаю...» «Думаю, это один мой знакомый. Александр, мой бывший». Почерк вроде бы его. «Он что, живет где-то неподалеку?» Я пыталась понять, как такое могло произойти. Неужели парень копался в мусорке? Ава обернулась через плечо. В стекло билась бабочка-монарх, будто отчаянно желала проникнуть в кофейню. Ава, побледнев, обернулась и печально посмотрела на меня. «Нет». Все это очень странно. Дело в том, что я напечатала объявление скорее, чтобы выплеснуть эмоции, чем в самом деле кого-то нанять. В общем-то, я почти сразу его и выбросила. Вот почему оно такое мятое. Я отдала ей листок. Не представляю, как оно к вам попало. Облака разошлись, и в ту же секунду я уловила краем глаза какой-то блеск. Это солнечный луч играл на поетках с платья Эстрель. Сама же она стояла у фонарного столба прямо за окном и смотрела на меня. В ушах тут же зазвучал ее голос. «Ты возьмёшь ее на работу». Ее Это Аво?» Судя по тому, как Эстрель смотрела на нас, она имела в виду именно ее. «Господи!» «Меньше всего мне хотелось разозлить Эстрель». Помнится, после того, как Кити Беттон отказалась признать, что обозвала ее жуткой старой ведьмой, ее с головы до ног осыпало прыщами. Некоторые считали, что это всего лишь аллергия на чернику или раздражение от морской воды. Но мы-то знали, что наказывать Эстрель любит не меньше, чем давать советы. С тех пор Китти больше слова дурного про нее не сказала». И ни про кого другого, кстати, тоже. «Значит, вы не ищете сотрудницу?» Сутули в плечи спросила Ава. А я вдруг обнаружила, что голова у меня уже почти не болит. Лишь в висках слегка пульсирует. Словно мое тело поняло, что если Ава будет рядом с отцом, мне станет спокойнее. «Бог свидетель, я ужасно этого хотела». «Я этого не говорила. В определенном смысле ищу. Но почему вас заинтересовала эта вакансия? Не сказать, чтобы описание звучало так уж заманчиво». «Алекс... он...» Едва слышно заговорила она и тут же смолкла. А затем, набрав в грудь побольше воздуха, продолжила. «Вы сказали, все это странно. На самом деле, даже больше, чем вы думаете». Месяц назад Алекс умер. Мы с ним расстались за несколько недель до этого. Она торопливо рассказала мне, что вчера письмо упало к ее ногам с кухонной стойки. Что штемпель на конверте смазался, а ей вдруг отчаянно захотелось испытать удачу, как было сказано в приписке. «А письмо точно прислал он?» Засомневалась я. «Вы ведь сказали, что там не было ни подписи, ни обратного адреса». «Конечно, утверждать я не могу». Ее глаза цветом мха тревожно блеснули. «Но стиль явно его. К тому же я не представляю, кто еще мог бы мне такое отправить». «Но где он взял объявление? Я же его выбросила». «Понятия не имею». Тихо пробормотала она. Но, по-моему, во всей этой ситуации есть что-то потустороннее. По моим рукам побежали мурашки. И в ту же минуту в кофейню ввалились русалки. Загомонили, стали здороваться, пересмеиваться, заказывать латы, чай, маффины и пончики. Нужно было поскорее броситься на помощь Роуз, пока тут не начался полный хаос. Потустороннее... «Вы имеете в виду, письмо прислал его призрак?» «Не то чтобы я верила в призраков, духов и даже ангелов, но думать, что после смерти существует некая форма жизни, почему-то было приятно». «Я уже не знаю, что думать», – пожала плечами она. «Я тоже не знала». Но у меня имелся отец, который ходил во сне, внезапно заинтересовался здоровым образом жизни, замыслил распродать все свое имущество и сороку в придачу. Решение созрело быстро. Оставалось надеяться, что я о нем не пожалею. На обычное совпадение и правда не похожее. К тому же письмо упало к вашим ногам, Я притворно содрогнулась. «Действительно загадочная история». Ава так искренне кивнула. Мне даже стало немного неловко от того, что я решила сыграть на потусторонней теме. Но только немного. Все же важнее всего для меня было выяснить, что замыслил отец. «Пытаюсь найти другое объяснение, но не могу», — сказала она. Я вдохнула поглубже. «Подождите немного. Я обслужу русалок, а после мы с вами сходим к моему отцу. Кстати, работать вы будете как раз у него. И чтобы он там не говорил, ему на самом деле нужна помощница. И мне кажется, что вы прекрасно подойдете. Она получит эту работу. Ведь ее уже одобрила Эстрель, а отец не пойдет ей наперекор. В этом я не сомневалась». К тому же Кармелла была права. Папа любил истории про призраков и не мог отказаться от возможности поучаствовать в одной из них. Я посмотрела в окно, гадая, продолжает ли Стрель наблюдать за нами. Довольна ли она тем, как все сложилось? Но под фонарем никого больше не было. Лишь бабочка порхала вокруг столба.